Глава 5. Как трудно жить в деревне без нагана. Добропорядочный английский купец Джон Стаффорд наслаждался утренним кофе, когда к нему ввалился Роберт Сирл, сразу же подняв шум. "Джон, ты слышал?" "Что слышал, Роберт? Кстати, кофе будешь?" "Как ты пьёшь эту бурду? Что покрепче, нет?" Но из ми замбуфете, знаешь, ведь где стоит. Только выдрузив бутылку на стол и опорожнив бокал, Сирл несколько пришёл в себя. Джон, что тут за дела творятся? Пока меня не было, говорят, три не дацы нам визит не шли из-за придурка губернатора. Да, было такое, как говорится, если человек идиот, то это пожизненно. И наш губернатор яркое тому подтверждение. Ты что теперь А теперь нам надо быть готовым к тому, что придётся бежать и отсюда. Тринидадцы этого так не оставят. Проклятье только-только всё наладилось. Ты это точно знаешь, что не оставят. Это здравый смысл, Роберт. Никто не станет жить рядом с таким соседом, от которого можно ждать любой пакости. Поэтому запомни мои слова. Максимум через пару месяцев тринидадцы снова придут сюда и решат проблему радикальным образом. Точно так же, как они решили проблему с иньемайкой. Но если там им потребовались испанцы для сухопутной части операции, то на Барбадосе им и мы своих сил хватит. Кроме этого, есть у меня кое-какая информация от моих друзей. Они не советуют нам задерживаться на Барбадосе дольше, чем на 2 месяца. Так твои друзья что, с Тринидадцами связаны? Не знаю, возможно. Я ведь уже говорил тебе, что не задаю глупых вопросов. Ну не хрена себе. А куда ж теперь бежать? Есть два безопасных и очень интересных в плане бизнеса места. Первое Якобштат на Табага. У меня там очень хорошие связи, и мы смогли бы неплохо устроиться, тем более это совсем рядом. Но там контрабанда никому не нужна. Придётся изобретать что-то другое. Второе место Нью-Йорк на Гудзоне. Вот там есть, где развернуться. Правда, далековато отсюда. Но зато от Тринидадса тоже. Ну, Жон, ты даёшь. уже и до гудзона дотянулся. Пока не дотянулся, но если понадобится, то дотянусь. А поскольку здесь находиться стало опасно, надо искать другое место. Думаю, ты не горишь желанием пасть в битве с тринидадским флотом ради того, чтобы над Барбадосом и дальше развевался британский флаг. Абсолютно не горю Вот и я не говорю, а посему, мой дорогой друг Роберт, будем мы дальше делать деньги. В Якобштате или в Нью-Йорке посмотрим, как карты лягут. Но где-то обязательно будем. А дураки вроде губернатора пусть воюют. И пока тринидадца не пришли по нашей душе, мы успеем кое-что сделать. Дальнейший разговор двух соратников-авантюристов вошёл в привычное русло и сиял повеселее, поверив, что его компаньон решит и эту проблему. Карнедж лишьний раз про себя отметил, что не ошибся в Сирли. Ему было совершенно наплевать на британский флаг и на британскую корону. Его интересовали только деньги, причём в отношении денег интересовал лишь вопрос сколько, в некоторой степени вопрос за что и совершенно не интересовал вопрос от кого. Что поделаешь, это жизнь. Расчётливые циники всегда были самыми надёжными деловыми партнёрами, гораздо надёжнее различных идеалистов. куда мини-радужная проходила беседа в резиденции губернатора, на которой комендант гарнизона, полковник Парсонс, докладывал свои соображения по факту возможного ответного шага Тринидада. Всё сводилось к тому, что если Тринидадцы возьмутся за дело всерьёз, то удержать Барбадос не получится, ведь до сих пор толком никто не знает всех возможностей этих странных пришельцев. Кроме этого, коснулись непонятного инцидента, произошедшего на одной из плантаций. Массовый побег всех рабов, какие там находились. Губернатор негодовал. "Но как такое могло произойти, мистер Парсонс? Каким образом эти ирландские свиньи смогли сбежать?" Точно не знаю, сэр, но им кто-то помог. Оба охранника, которые сторожили рабов в ту ночь, убиты холодным оружием. Убита также собака, которую они держали рядом с собой. Похоже, что её убили из лука или арбалета, но стрелу не нашли. Всё было сделано очень тихо, и никто ничего не услышал. И куда же подевались эти мерзавцы? Собаки взяли след и вывели к морю. Очевидно, там их взял на борт какой-то корабль. Мистер Парсонс говорит уже прямо, это сделали тринедатцы. доказательств этому нет, сыр, но больше некому. Кошмар! И что же нам теперь делать? Если Тринидадцы всё же придут вернуть долги, то надо пытаться решить дело миром, идя на любые уступки и взятки, извиниться за обстрел и представить всё как самовольные действия канониров, у которых сдали нервы. И это ещё если Тринидадцы не пронюхали о Сан-Себастьяне. В противном случае они вряд ли согласятся заметить инцидент, а в столкновении с ними у нас нет шансов победить. Это говорит полковник британской армии вот имя Насер. Я полковник британской армии, они самонадейный выскочка-аристократ, купивший офицерский патент за золото, и до этого воевавший только с лисами на охоте. И если говорю, что тринидацы при желании могут раскатать нас в тонкий блин, то это так и есть. И не надейтесь на пушки и стены нашего форта. Гарнизон у форта Руперт в Порт-Рояле они нисколько не помогли. Ладно, мистер Барсонс, не лезьте в бутылку. У меня и близко не было в мыслях обидеть вас. То есть вот сидеть за стенами форта, пока тринидадцы будут заниматься грабежом города, у нас не получится. Почему, сэр? И это как раз получится, но только в том случае, если они придут именно пограбить. Однако их последние действия говорят совсем о другом. Грабёж как таковой тринидадцав не интересует. Они приходят, разносят всё в пух и прах и уходят. Именно так они поступили на Имайки и Тортуги. Боюсь, что начнут они с форта, сначала снесут его до основания, как сделали с фортом Руперт, а потом займутся всем остальным. Благодаря их оружию наши солдаты в открытом поле для них непретивники. Вы слышали тринидадских ружьях стреляющих много раз без перезарядки к тому же на огромное расстояние? Да, слышал. Ну вот и представьте, что будет, если наши солдаты встретят тринидадцев на открытой местности, даже при двухкратном превосходстве в численности. Поэтому мой вам совет, сэр, любым способом надо замять этот инцидент. А если подставить под дружбу всех, кто есть на Барбадосе, в конце концов, зачем мы создаём милицию? Толку от той милиции никакого. События в Порт-Рояле это хорошо показали. Городской обыватель это ещё не солдат, даже если возьмёт в руки оружие. А именно из обывателей милиция состоит. К тому же их не так уж много. Я имею в виду тех, кто действительно сможет воевать, а не быть удобной мишенью для противника. Все же прочие бесполезный балласт. Единственная польза от которых в том, что они заставят ренегатов распылить огонь, если не разбегутся сразу же и два станет жаркой. Вы меня не поняли, мистер Парсонс. Я говорю всех, кто есть на острове. Здесь у всех жителей есть оружие. Многие плантаторы содержат охранников для охраны плантаций. В порту стоят торговые корабли. Можно снять с них команды и пушки, установив их на берегу. Так как против тринидадцев в море они совершенно бесполезны, Я в этом убедился. А так, может быть, сможем хотя бы отпугнуть их. И они не рискнут лезть на рожон. Пограбят, где смогут и уйдут, как они это сделали при своём первом нападении на порт Роял. И если попробовать вооружить ирландцев. Их у нас очень много. Сэр, вы не шутите? Вооружить рабов? Да они взбунтуются сразу же, едва получат оружие в руки. В обычных условиях да, но может быть удастся что-нибудь придумать, чтобы не допустить бунта и заставить их служить британской короне, в конце концов, пообещать им свободу. Не думаю, сэр, что из-за этих вот этих что-нибудь получится. Они нам просто не поверят. Тем более слухи о налёте на плантацию Мансфельда уже разползлись по острову, и для всех ирландцев гораздо предпочтительнее дождаться прихода тринидадцев, а потом решить свои проблемы их руками. Это не говоря о том, что даже если произойдёт чудо, и они согласятся, то у нас просто не хватит оружия, чтобы вооружить весь этот сброд. Джон Кроули, занимавшийся уборкой территории, был занят своими делами, и ему совершенно не мешало эмоциональные беседы на повышенных тонах, доносившиеся из открытого окна второго этажа. На него никто не обращал внимания. Работой парень старательно, не ленится и не злоупотребляет спиртным, как некоторые, но и пусть работает. Повеселевший Роберт Сирл вышел из дома Джона Стаффорда и направился по своим делам, но далеко уйти не успел. В голову пришла неожиданная мысль, от которой он едва не споткнулся. Откуда у Джона своевременная и точная информация о предполагаемых действиях тринидадцев, если он всё это время не покидал Барбадос? И сообщить это ему никто не мог, так как прошло всего 4 дня с момента прихода тринидадских кораблей, а после этого ни один другой корабль не заходил на рейд Бритштауна. Он сам накагует только только пришёл. И почему Джон ему об этом сказал? Сирла прошиб холодный пот, а все предыдущие события стали выстраиваться в чёткую и логически связанную цепочку. Самой первой звеной из которой его неудачная экспедиция на Табага. То, что он уцелел во время высадки на берег, случайность, с этим трудно спорить. А вот дальше. Из всей сквадры уцелел лишь один его Кагуэй. то, что ему позволили сбежать, в этом уже нет никаких сомнений. По приходе в порт Роял его сразу же берут в оборот подручные кредитора этого кровопийцы Дэвидсона. И тут очень вовремя на сцене появляется Джон Стаффорд. Расправляется с грабилами и фактически спасает его. После этого тихо убирает Дэвидсона представив это как разбойное нападение его собственных подручных, а затем делает ему Роберт Тусирлу деловое предложение, от которого просто невозможно отказаться. И Сирл гоняет Кагуэ между Табагой и Майкой в интересах Стаффорда, получая, правда, за это очень хорошие деньги. Такую встречу, вылившуюся в длительное взаимовыгодное сотрудничество, тоже можно списать на случайность, но вот дальше Джонс воблаговременно предупреждает его, что с Ямайки пора делать ноги. Не желает участвовать в авантюре, устроенной губернатором Монком, несмотря на весьма заманчивые слове и его пытается отговорить. История с погоней за Дартмутом вообще какую-то тайная. Ведь когда они ещё видели уходящий фрегат в лучах заходящего солнца, вокруг больше не было никого. Но между тем на Дартмут кто-то напал. А после этого Джонс совершенно спокойным видом велел идти к Табаго. То есть он знал, что дело сделано. Но как он мог это знать? А если добавить сюда ещё множество мелочей, каждой из которых по отдельности ни о чём не говорить, но все вместе получается, что Джон работает на Тринидадцев, а тета инсные могущественные друзья, на которых он при случае ссылается, есть Тринидадцы. Но когда он успел с ними снюхаться? И каким образом? Ведь он ни испанец, ни француз. А с англичанами Тринидадцы до последнего предпочитали не иметь дела, если только и вот тут сирлу стало по-настоящему страшно. Так страшно, как не было страшно даже во время неудачной табакской авантюры. До бегства с Ямайки он ни одного тринидадца не видел и мог судить о них только по рассказам тех английских купцов, которые регулярно посещали Якобштат на Табага. С виду обычные люди, только одеты странные, говорят между собой на незнакомом языке, который не похож ни на один европейский язык. После прихода на Барбадос Кагоей стал постоянно курсировать между Якобштатом и Бриджстауном. Что-то там Джон уладил в Якабштате, теперь была возможность грузиться прямо в порту совершенно легально, а не прятавшись по укромным бухточкам по ночам. Выгружаться на Барбадос и Уи приходилось по прежней схеме, то есть сначала выгружать контрабанду ночью подальше от Бриджтауна в безлюдном месте, а потом, как прилежные люди, приходить в Бриджтаун с каким-нибудь барахлом, погружённым на Табага для отвода глаз. И вот во время одного из своих посещений Якабштата Роберт Сирл неожиданно встретил старого знакомого, того самого быстроходного разведчика, который сопровождал его из кадру от Табага, совершенно спокойно уничтожил Бриана, затем на парус с писцом преследовал Кагуэй весь день. Сейчас же в спокойной обстановке он смог во всех подробностях с близкого расстояния рассмотреть изящный двухмачтовый кораблик, на чёрном борту которого горело золотом название Аврора. И что больше всего поразило Сирла, этот кораблик не имел пушек вообще. Вот тогда-то он впервые увидел тринидадских пришельцев. Позже он случайно встретил их в городе. Действительно обычные люди, но ходят в непривычной одежде странной зелёно-пятнистой расцветки без всякой золотой мишуры, не носят паликов и шпаг, но вместо этого каждый имеет при себе какое-то странное оружие, вроде небольшого ружья без приклада. Плюс ещё какое-то оружие в кобуре на поясе, вроде пистолета, только очень маленького. Диссонансом среди этого выглядел обычный нож в ножнах. Значит, несмотря на своё превосходство в вооружении, пришельцы не отказываются от старого доброго клинка. И холодное оружие, судя по внешнему виду, вполне рабочее, а не парадная весюлька. Но больше всего удивило сирло не это. Они встретились на улице неожиданно, лицом к лицу, и ему показалось, что пришельцы его узнали. Правда, в виду неподали пошли дальше, разговаривая на непонятном языке. Но эта тень удивления и заминка в разговоре на какое-то мгновение не укрылась от Сирла. Тогда он не придал этому большого значения. Ну, знали и узнали, его здесь уже многие знают, но вот теперь он вспомнил эту случайную встречу, и если добавить сюда всё, что было раньше, эти пришельцы были очень похожи на Джона Стаффорда. Такой же типаж, быстрые, поджарые хищники, которых лучше не задевать, даже если не знаешь, кто они такие. Плюс похожий тип лица, а фезионамистом Сирл был прекрасным. Работа научила. Так что же это получается? Джон, один из них, и никакой он не Джон Стаффорд, а непонятно кто, уж очень вовремя он появился. И получается, что его Роберт и Сирл очень ловко используют в тёмную, заставляя выполнять нужную для тринидадских пришельцев работу. Первым желанием было бежать обратно к Джону и всё выяснить. Но, пересмыслив как следует и взвесив все за и против, Сирл пришёл к неожиданному выводу. Если его догадки верны, Джон один из пришельцев, то тогда тогда Роберт Сирл может жить как у креста запасухой, кум королю и сват министру. Он доказал свою полезность пришельцам, пусть даже работая на них в тёмную. И Джон, хм, Джон. Будем считать, что Джон И Джон предупредил его о выгодности честного сотрудничества, и ни разу не подвёл. Так какая к дьяволу разница, кто ему платит хорошие деньги? Тринидадцы? Ну и что? Если для обеих сторон выгодно такая ситуация, то какие проблемы? Егошее настроение снова вернулось к сирлу. И если соблюдать правила игры, то пришельцы его не тронут, поскольку он им нужен. Это с одной стороны, а с другой, наконец-то можно вздохнуть спокойно и не вглядываться с опаской в каждую точку на горизонте. Тринидадские пришельцы это была единственная сила в Новом Свете, с которой он по-настоящему опасался встретиться в море. Ни испанцы, ни французы, ни голландцы его не пугали. А если так, то получается, что я опасаться больше некого. От этого неожиданного открытия Сирил повеселел и уже совсем по-другому глянул на окружавшую его действительность. Пусть дурак губернатор бодается с тринидатцами, если ему жизнь не дорога, а они с Джоном будут и дальше делать деньги. Лучше не говорить ему ничего о своих догадках. Захочет сам скажет, не захочет не скажет, и тогда придётся продолжать играть свою роль болвана, который ничего не знает и которого используют в тёмную. А то как бы тринидадца не сочли слишком опасным для себя невмеру проницательного Роберта Сирла. В конце концов, они платят деньги, и очень хорошие деньги, чётко соблюдая условия договора, а это главное. Вечером того же дня Леонид сидел вместе с Карповым в своём рабочем кабинете и обсуждал последние новости с Барбадоса, сообщённые Корнетом. В принципе, всё было вполне ожидаемо, и сэр Уильям не ожидны сюрпризов не преподнёс. Нагнали мы жути на его светлость, мой командир. Ты ж как запаниковал. Похоже на том, чтоб ты сделал на его месте, исходя из того, что есть в наличии, согласно принятой сейчас военной доктрине. Ну, если не рассматривать дипломатические методы, а чисто военные, То уже сейчас срочно бэд отправил письмо в Англию, чтобы сообщить о случившемся и максимально возможно укрепить Бритстаун. Для этого снять всю артиллерию с имеющихся в порту кораблей, снять экипажи, возвести полевые укрепления вокруг города и для создания круговой обороны начать гонять флот и грифу гарнизонными милицию по подготовке к отражению возможного нападения. Подготовить на всех батареях, обращённых в сторону моря, нужное количество печей для нагрева ядер. Колённые ядра единственное, что представляет реальный угроза нашим кораблям. И англичане пензаконцов должны это понять: собрать население острова в единый кулак в Бритштауне и сосредоточить в нём же все запасы продовольствия на случай длительной осады. Но вот с этим англичаны возникнет проблема. Какая? Большая часть населения острова ирландские рабы, и губернатор никогда не пойдёт на такое опасное соседство. Да и плантаторы скорее удавятся, чем бросят свои плантации с важендами или отпустят рабов в город, так что конфликт интересов гарантирован. Хочешь сыграть на этом? Можно попробовать укрепить весь остров Анбечань не в состоянии, это просто невозможно. То есть воспрепятствовать нашей высадке они не смогут, если мы будем высаживаться за пределами огня форта или батарей, прикрывающих Бриджтаун по периметру. Говоссела солдат побережья для отражения высадке англичани вряд ли рискнут. Мы их своей ямайской операцией сильно напугали. Поэтому скорее всего будут ждать нас на подготовленных позициях возле города, и пока они будут там сидеть и ждать, мы сможем спокойно поставить на уши весь Барбадос. Охранники плантации для нас не помеха, да их и недостаточно для отражения нападения. К тому же они привыкли иметь дело с безоружёнными рабами, закованными в цепи. Поэтому перебьём всех, кто рыпница, заберём ирландцев, спалим плантацию и спокойно уйдём, а губернатор вместе со своей бандой могут и дальше сидеть под защитой пушек в Бритштауне. Или ты хотел ещё и Бритштаун разграбить? Зачем грабить то, что уже и так, можно сказать, наше? Опа! Не понял, объясни. Смотри сюда. Если подставить наши Барбадос, как ты предлагаешь, этим мы, конечно, покажем, кто в доме хозяин, и массу новых рекрутов для Ирана берём, но не решим проблему в целом. Барбадос останется английским, а это удобный плацдарм для англичан неподалёку от нас. Кроме этого, затрудняется выполнение следующего этапа нашего плана перехватывание английских кораблей, идущих на Барбадос с новыми партиями ирландцев. Если же мы полностью прибираем остров к рукам, то Англия лишается последнего клочка суши в этом районе Карибского моря, и все ирландцы, кого не успеют сюда отправить, попадут прямо к нам вместе с английскими товарами и кораблями, отказываться от которых тоже не стоит. Но ведь надо будет потом удерживать остров. А ну как Англия обидится и захочет его вернуть? Скорее всего, так и будет, а удерживать остров те же ирландцы на что? Вооружить их, поднатоскать современной войны и пусть защищают, естественно, под нашим чутким руководством. Хм, и к удиле, а это мысль. Только как ты собираешься Бритштаун штурмовать? Много наших положим. А мы его штурмовать и не будем. Сначала поставим на уши Барбадос, как ты предлагаешь. Но зачем нам потом уходить? Здесь же на месте вооружённей более бы способную часть наших ирландских сипаев местным оружием и пусть они держат плотную осаду вокруг Бритштауна, чтобы англичанам не скучно было. Конечно, вояки из них пока никакие, но просто занять позиции вокруг города и напоминать об этом англичанам они вполне смогут. Мы же разобьём все пушки на батареях из слонобоев, Летучие мыши будут регулярно кошмарить передний край по ночам, ха снайперы заниматься отстрелом тех, кто высунет нос. Решаться на вылазку под грошимы пулемётов. Если на рейде останутся какие-то корабли, захватить их после того, как пушки береговых батарей будут уничтожены, но флаги на них оставить английские. Пусть стоят как приманка. Все англичане, которые ещё не знают о творящемся безобразии, будут спокойно заходить на рейд Бритштауна и попадать в наши дружеские объятия. Там же можно будет держать песец, на всякий случай. Он внешне от обычного современного купца практически ничем не отличается. Ну, ты сможет стоять среди остальных на рейде, сойдёт за своего, в случае чего будет действовать по обстановке. Вот остальной зверинец надо будет убрать подальше, чтобы англичан не отпугнуть. В такой ситуации сэр Уильям долго не продержится, если не захочет выторговать у нас более-менее приемлемые условия сдачи, его в конце концов свои же прибьют. Хм, а ведь может получиться, мой комендант. Тем более удалось выяснить, что англичан не так много оруже. Вот и я, дом же Гермиллер. Не даром умные люди в наше время говорили, как трудно жить в деревне без нагана. Непоскольку в Барбадской деревне сейчас с наганами напряг, то не воспользоваться этим просто грешно. На том и порешили. Пока вестей из Европы нет, и вокруг всё спокойно, надо решить проблему с мёрзопакостным соседом. Заодно покатать в боевых условиях части сухопутных войск нового государства, а то пока один флот и корабельные отряды морской пехоты воюют. Ну и спецподразделения вроде морских дьяволов или летучих мышей, разумеется. Но для них война никогда не заканчивается, даже если вокруг мир. На утренний они отправился на Верфь посмотреть, как движется строительство кораблей. Если весной следующего года пожалуют гости в кавычках из Европы, то рассчитывать только лишь на имеющиеся звериницы нельзя. Модернизированных паровых кораблей очень мало, и они не смогут успеть везде, если противник решит атаковать Тринидад с разных сторон. а ведь надо гостей как можно дальше в океане обнаружить и перехватить поэтому пусть звериница дальше занимается своим обычным делом а переирование на ближних подступах к тринидаду а вот то что начнёт контролировать атлантику в сотнях миль от материка пока ещё стояла на стабелях Леонид обошёл вокруг корпуса Оскольда, находившегося в степени наибольшей готовности к спуску на воду. Вокруг суетились десятки людей, но к частым посещениям верфи сеньором Кортесом все уже привыкли и не обращали на это особого внимания. Поэтому Леонид смог совершенно спокойно смотреть то, что же получилось у испанских карабелов, а посмотреть было на что. Узкий длинный корпус настоящего пенителя Морей был самосовершенством. Грациозность и изящество линий самого быстроходного клипера в истории человечества поражали. Тщательно подогнанная медная обшивка подводной части ещё не успела потускнеть и на солнце отливала ослепительным блеском. Но кое-в чём отличия от оригинала были, причём весьма существенные. Два больших бронзовых винта, уже установленных на гребные валы, вызвали удивление у всех, кто видел их впервые. Причём отлитые винты были не абы как, а по специально рассчитанным моделям, согласно всем достижениям науки 21 века и с учётом того, что удалось кое-что улучшить в паровых машинах и котлах, ожидалось, что Оскольт и Варяг преодолеют отметку скорости хода в 20 узлов, немыслимую для современных парусников. Но для крейсера, оперирующего в океане вдали от своих баз и действующего в одиночку, это как раз то, что надо. Вторым важным внешним отличием был балансирный руль, до сих пор нигде ещё не применяющийся. Все же прочие отличия скрывались внутри корпуса и были недоступны взору непосвящённых. Бернардо Кампос находился здесь же, проявляя неуёмную энергию, и едва увидел ли они, да тут же поспешил к нему. Поздоровавшись, сразу выдал целый ворох новых идей, но Леонида больше интересовало текущее положение дел. Всё идёт по плану, Дон Леонардо, через неделю спускаем на водооскольт, а ещё через 2 недели Варяк, дальнейшая постройка пойдёт по плану. Вот с Синопом пока заминка, уж очень корабль большой и сложный. Но к весне успеете? Ведь надо ещё экипажи подготовить. Не волнуйтесь, успеем. Всё-таки думайте, что пожалуют гости. Должны пожаловать, когда кто-то покушается на самое святое прибыли, то подобные вещи не остаются без ответа. А мы лишили торговую палату и испанских грандов в кормушке под названием Новый Свет, и нам этого не простят, плоть до того, что попытаются организовать карательную экспедицию в обход короля, как частное мероприятие. Осмотрев верфь, Леонид отправился на аэродром, где тоже кипела работа. Главный авиаконструктор Русской Америки Сергей Иванченко пока отложил в сторону работы над палубным самолётом и сосредоточился на проекте разведывательного гидросамолёта для строящихся крейсеров. Поскольку блуждать в потёмках и выискивать методом научного тыка наиболее удачные технические решения не необходимости не было, решили взять за основу то, что хорошо себя зарекомендовало. Собирать стали сразу два экземпляра. Вот вокруг этих экземпляров сейчас икрутился весь личный состав авиации Русской Америки и местного Авиапрома во главе с Иванченко. Доброе утро, Сергей Григорьевич. Как тут ваши пипелацы, когда полетят? Доброе утро, Леонид Петрович. Если ничего неожиданного не вылезет, то где-то через месяц первый полёт. Кстати, а почему вы остановили выбор именно на этой модели ША-2? Ну, во-первых, приходилось выбирать из того, что Шурик на свой комп записал. Было в истории авиации много интересных проектов, которые не пошли в серию по разным причинам. Но чтобы их оценить, надо быть специалистом. Авиация всё же не его профиль. Вот он и брал в основном то, что строилось серийно и получило положительные отзывы. А во-вторых, этот самолёт хорошо себя зарекомендовал и оставался в эксплуатации очень долго, более 30 лет. А помимо низкой стоимости и высокой надёжности, он ещё и простой, как грабли, и практически целиком сделан из дерева, что в наших условиях немало важно, особенно учитывая то, что у нас неограниченный доступ к бальзе, она тут растёт. Схему взлёта и посадки применим как на немецких рейдерах в ходе войны. Список заборт краном, взлёт с воды, посадка на воду и подъём краном обратно на борт. Кстати, мы делаем не точную копию Шад-2. Фюзеляж сделаем пошире, за счёт применения бальсы получим серьёзную экономию сухого веса. Двигатель, кстати, у нас более мощный, чем у оригинала, так что полезную нагрузку тоже увеличим. Обязательно двойное управление, что потребуется как для учебных целей, так и для обеспечения безопасности. Пока обойдёмся этими машинами. А что? Есть что-то другое, тоже деревянное, ну кроме по два, разумеется. Понимаю, что да, алюминий и титана мы ещё не доросли. В принципе, есть Тоже в компе Шурика нашёл. Когда будут готовы подходящие движки, можно попробовать сделать. У англичан во время войны был очень хороший самолёт Mosquito. Выпускаешь все в качестве бомбардировщика и ночного истребителя. Тоже полностью деревянный, можно сказать шедевр деревянного авиастроения. Но это машина наземного базирования, её на палубу не воткнёшь. Можно деревянный транспортник сделать, даже истребитель LaGG3. принципиальных проблем в создании самого планера машины из бальсы нет. Главные проблемы двигатель, топливо и масла. Без этого мы никуда не продвинемся. По большому счёту, я со своими пацанами и девчонками могу хоть сейчас построить москита, но без двигателя и прочей machinery он не полетит. Ладно, давайте пока обойдёмся тем, что можно реально сделать, а там и о моските подумаем. Леонид Петрович, да что мы скита, на нём свет Калиным не сошёл с ближайшую сотню лет появление истребителей у противника не предвидится. Нам сейчас в первую очередь нужны надёжные транспортники с хорошей грузоподъёмностью и дальностью полёта. Были и такие в двадцатых, тридцатых годах, сделанные целиком из дерева, главное движки. Будут движки. Мы вам хоть елового гуся сделаем. Кого? Какого елового гуся? А это одна из живых легенд авиации. Жил в США один тип, Роберт Хьюз, миллионер, занимавшийся много чем, и авиацией в том числе. Своего рода гений, хоть с головой у него было не всё в порядке. Так вот, он построил в 1947 году целиком из дерева огромный гидросамолёт Геркулес, получивший неофициальное название Еловый гусь. Работы начались ещё в ходе войны, но завершить их к концу военных действий не успели. Планировалось, что самолёт сможет перевозить 750 солдат со всем вооружением через Атлантику. И Лоуи Гусс оказался самым большим гидросамолётом в истории. Максимальная взлётная масса 180 тонн при размахе крыла в 98 м. И этот деревянный монстр взлетел, его пилотировал лично сам Хьюз. Правда, одним полётом всё и ограничилось. И самое удивительное, что этот самолёт, построенный в единственном экземпляре, уцелел, стал экспонатом музея. Ну ничего себе. А если нам такое сделать и через Атлантику гонять? Эх, сначала надо где-то найти 8 движков по 3.000 лошадей каждый. Именно столько стояло на еловом гусе. Да и зачем он нам? Были гидросамолёты гораздо меньших размеров, хорошо себя зарекомендовавшие и тоже выполненные из дерева, хотя бы те же итальянские летающие лодки Savoia-Marchetti. Они через Атлантику спокойно летали. Би найти машининеров, Леонид Петрович, будут движки, топливо и масло, будут и самолёты. Пусть пока деревянные, но будут. Подготовка кадров у нас уже идёт. Группы пилотов и штурманов набрали, Чингаджгук и самураи с ними занимаются. Хорошо, что аэстемуляторы среди игрушек на кемпе были, можно хоть примерно показать, как это выглядит. А справятся? Справятся Чингачкук и самурай, имеют порядочный налёт часов на легкомоторных самолётах и вертолётах. Мне тоже со временем довелось полетать. Ну и подготовка технического персонала целиком на мне. Тут уже сам Бог велел. Не волнуйтесь, справимся. Толковых пацанов и девчонок нашли и продолжаем искать. Технология работы с деревом в авиастроении уже хорошо отработана, и не надо действовать методом научного тыка. Поэтому движки, движки, ещё раз движки. То, что у нас есть, нам много не хватит. Ладно, будем думать. Аеловый гусь запал в душу, чёрт бы его побрал. И ещё, как по поводу дирижаблей? Если параллельно и ими заниматься? В принципе, можно. Тем более на дирижаблях гораздо менее строгие требования к удельной мощности двигателей. И если не гнаться за большими размерами, то что-то вроде немецких цепелинов времён Первой мировой сделать реально. По дирижабле строению у нас тоже кое-что есть. Шурик и это нарыл, спасибо ему. Ну, Леонид Петрович, движки, движки, ещё раз движки, без них ничего не будет. Посетив аэродром, Леонид решил пройтись по городу, посмотреть, как идёт жизнь нового государства. Охрана, представленная Карповым, работала очень профессионально, не докучала охраняемой персоне, оставаясь невидимой и неслышимой. Многие жители знали ли они до в лицо и здоровались с ним при встрече, уже привыкнув к тому, что сеньор Картэс запросто может разгуливать по городу пешком и общаться с простолюдинами, не считая это зазорным. Вот и сейчас он шёл по улицам, здоровался и раскланявался со знакомыми, а сам думал о своём. Тринидад сильно преобразился. Из испанского захолустья он превратился в быстро развивающийся промышленный торговый центр нового света. Вицекороль Новой Испании хоть и не сразу, но всё же пришёл к правильному решению. Не стоит пытаться починить себе пришельцев, а наоборот, надо сделать всё возможное, чтобы подружиться с ними. Вицекороль Перу, видя такое развитие событий, сразу же приложил все усилия, чтобы сделать пришельцев своими друзьями. Это хорошо, но таит в себе ряд опасных моментов. Такое поведение очень не понравится в Мадриде, и высока вероятность того, что бы их вице-короли сместят, прислав новых, имеющих чёткие приказы в отношении Тринидада. И очень может быть, что это приведёт к новому витку напряжённости, чего очень хотелось бы избежать. А это значит, а это значит, что ныне здравствующие вице-короли Новой Испании и Перу должны остаться на своих постах, остаться, чтобы не случилось и какие бы решения не принимались в Мадриде. Хорошего оттуда всё равно ждать нечего, а сделать это можно только одним способом, впрочем, его всё равно не избежать. Пройдя по улицам Форт-Росс, на которых стоял разноязычный гомон от прибывших моряков, Леонид добрался до городской набережной и пошёл в сторону военно-морской базы, находящейся несколько в стороне от грузового порта. Письет Заврора пока отсутствовали. Остальной зверинец приводил себя в порядок после рейда к Барбадосу, но он Леонида не интересовал. Его путь лежал на ТЗ, который уже стоял не на рейде, а у специально для него построенного глубоководного причала. Издалека придирчиво осмотрел судно, но остался доволен. За пароходом тщательно следили и ухаживали по хлещечи, чем за какой-нибудь дорогущей яхтой миллиардера. Все понимали значение ТЗ, и никого подгонять не приходилось. Газёрнов фактиному морпеху утра по поднялся на палубу. Здесь всё было как обычно. Пароход жил своей жизнью, хотя экипаж его уже сильно изменился и помолодел. Бывший старпом, ставший капитаном ТЗЭ, и стармех были на борту, поэтому Леонид сразу же вызвал обоих в свою адмиральскую каюту. Выслушав доклад о состоянии дел и поинтересовавшись, как идёт учебный процесс по подготовке офицеров флота молодого государства, неожиданно горошил стармеху вопросом: "Константинович, Машина сейчас может полный ход дать. Петрович, не понял, куда ты собрался? Пока никуда. Так может или нет? Может, конечно. Не темни, что случилось. Как пришли сюда, никуда больше не ходили, считаю, уже 2 года стоим, никуда не собирались. А теперь что? Неужели решил на пороходе к Барбадосу смотаться и порядок там навести? Нет. Нехорошее предчувствие у меня, мужики, придётся-то заю побегать, а возможно и пострелять. Ну, ни хрена себе. Чуйка что-то говорит. Она самая. Значит, жопа. Твоей чуйке верить можно. Не волнуйся, будем держать парад готовности. Чего хоть конкретно ждать? Пока и сам не знаю. Неделя прошла в обычной текучке, неожиданных сюрпризов с Барбадоса не было. Песетцы Аврора ещё не вернулись, поэтому сосредоточились на подготовке к Барбадской операции. Хоть флоту в ней и не отводилась ведущая роль, основная тяжесть ложилась на сухопутные войска, но эти войска надо сначала доставить на остров. Чтобы не превращать зверинец в перегруженные войсками транспорты, решили привлечь к перевозке десанта грузовые корабли. Всё равно высадка планируется в безлюдном месте, где нет никаких береговых батарей. А если англичане попытаются отбить высадку, направив на побережье своих солдат, тем хуже для них. Иными словами, всё шло как обычно. На верфях же начался ажиотаж, предстояло грандиозное событие спуск на воду первого корабля собственной постройки. Кампас бегал весь взмыленный, проводя последние проверки или, анет старался лишний раз его не дёргать. Наконец настал этот знаменательный день. С утра верфь была полна народа. Осколь ту украшенный флагами возвышался на стапели, был готов к спуску на воду. Вокруг суетилась бригада, занятая непосредственно спусковыми работами, остальные стояли поодаль, чтобы не мешать. И вот наконец всё готово. Все ждут торжественного момента. Вперёд выступает Матильда, которой предоставлена честь стать крестной матерью нового корабля. Шампанского в Новом Свете ещё нет, поэтому решено заменить его обычным вином. Вокруг всё затихает, Слышно, как птицы поют в вышине. Взяв в руку бутылку с испанским вином, женщина громко произносит ритуальную фразу. Нарекаю тебя оскольдом и силой разбивает бутылку об окованный медью фарштевень. Тишина сразу же взрывается радостными криками. В корпус нового корабля начинает скользить к воде и вскоре с шумом входит в неё, подняв фонтан и брызг. С поклоном Дон Бернардо. Спасибо, синьоры. Первый корабль совершенно нового типа и такого водоизмещения, сказал бы мне кто об этом год назад ни за что бы не поверил. Главный корабль верфи Бернардо Кампос принимал поздравления, а Леонид внимательно наблюдал за развитием ситуации. Нехорошее предчувствие не отпускало. Он был уверен, что произойдёт какая-то пакость внешне Поддавшийся общей эйфории, незаметно следил за гостями. Не было никаких сомнений, что информация об этом знаменательном событии уйдёт в мехико и в лиму в самом ближайшем времени. И пусть там сеньоры лишний раз поскрипят зубами, потому что им до да таких кораблей, как до пекина раком. Как не вились вокруг эмиссаревица короля, предлагая продать секрет движения без парусов за любые деньги, как не совали всюду свой нос штирлицы, в конечном счёте всё закончилось ничем. Экскурсии в машинное отделение ТЗР, организованные для представителей вице-короля Снилавсе, вопросы сняла все. Вопросы. А если учесть, что механики постарались ещё и тумана напустить, рассказывая всякие небылицы, то у высоких гостей сложилось стойкое впечатление, что если перед ними и ни чудо Господне, то что-то близкое к нему, и оно полностью подвластно пришельцам. Официальные наезды прекратились, но резко возросла активность агентуры. Правда, тоже безрезультатно. Карпов только посмеивался, наблюдая за телодвижениями местных рыцарей площайки кинжала, отпихивающих друг друга в стремлении добраться до секретов пришельцев. Леонид внимательно смотрел по сторонам, люди Карпова, предупреждённые о возможных эксцессах тоже, но ничего не произошло. Спуск нового корабля на воду прошёл спокойно и без каких-либо проблем. На сегодняшний вечер был назначен торжественный приём в доме сеньора Картеса. Соберутся все местные сливки общества. Можно будет не только очередную дезу запустить, но и ряд торгово-экономических вопросов решить. И в Мехико ивлияние окончательно забили болт на Мадрид, начав налаживать торговлю с молодым государством на Тринидаде, справедливо полагаю, что поскольку вся округа уже и так давно торгует, никого не спрашивая, то оставаться в стране и делать вид, что ничего не происходит, просто глупо. Если нельзя запретить торговлю контрабандой, то надо возглавить этот процесс. Назначенный час, гости собрались и веселье началось. В честь испанцев они тоже рассматривали данное мероприятие не как повод погудеть на тормовщину, а лишь не рас встретиться в неофициальной обстановке и решить серьёзные экономические и политические вопросы. Главным посредником в этом деле выступал, как обычно, официальный губернатор Тринидада, сеньор Хуан де Видобро, назначенный на эту должность вице-королём и никакой реальной власти не имеющий. Но Дон Хуан совершенно не комплексовал по этому поводу, так как прекрасно понимал, что его величество должен сохранить лицо, а пришельцы это тоже понимают и помогают ему в меру сил и возможностей. Ему же выпала роль быть связующим звеном между двумя цивилизациями. прикоснуться к неведомому и заглянуть в тайны другого мира, разве это не достойная плата за должность опереточного губернатора. Разговор шёл в непринуждённой манере, и Хуан де Уидобро высказал интересовавших всех вопрос. Дон Леонардо, но ведь новые корабли без парусов смогут ходить в любом направлении. Если это так, то мы сможем наладить регулярное сообщение между Новым Светом и Европой в полосе пассата, чтобы избежать плавания в зоне штормов в Северной Атлантике. Да, сеньоры, теоретически это возможно, но на этом пути есть ряд проблем. Не всё так просто с новыми кораблями. Рассказывая своим гостям о перспективах строительства паровых кораблей, Леонид не сразу заметил вошедшего в зал рассыльного, который подошёл к Карпову и что-то докладывал, после чего оба заторопились к выходу. Поняв, что стряслось что-то из ряда вон, он извинился перед гостями и решительно направился следом, перехватив уже на выходе из банкетного зала. Михалыч, что стряслось? Пока не знаю подробности. Альбатрос обнаружил во время патрульного полёта неопознанный большой корабль. Сейчас узнаем, кого это черти принесли. Едва все добрались до аэродрома, дежурный офицер тут же доложил: "Ваша превосходительство, мы получили сообщение с поста наблюдения на горе Арипо о какой-то стрельбе в море и выслали альбатрос на разведку в тот район. Уже стемнело, поэтому съёмка велась в инфракрасном диапазоне. Синьоры, мы никогда такого не видели". "Да что там такое, лейтенант?" Огромный корабль необычной конструкции. Альбатрос облетел его несколько раз и произвёл съёмку с разных ракурсов прибором ночной разведки Аргус. Ниже 500 м не снижался. А где сейчас Альбатрос? В воздухе патрулирует неподалёку от цели. Я сразу направил к вам рассыльного доложить. Правильно сделали. Давайте посмотрим, кого и так нам занесло. Все прошли в центр управления полётами, где за мониторами расположился дежурный экипаж Альбатросса. Командир экипажа доложил: Ваше превосходительство, обнаружена крупная неопознанная цель. Скорость высокая, уходит в направлении Ост-Зюйд-Ост, ост, вдоль побережья материка. Никогда ничего подобного не видели. Сможете дать картинку получше? Да, сейчас выполним заход с кормы, высота 500 м, удаление около 3 миль. Смотрите. Картинка на мониторе развернулась, и какая-то неясная цель в отдалении стала быстро приближаться. Наблюдение велось в инфракрасном диапазоне, поэтому разобрать издалека что-либо было проблематично. Но вот альбатрос зашёл со стороны кормы цели и лёг на параллельный курс, выдерживая высоту в 500 м и сохраняя дистанцию около полутора тысяч метров, чтобы получить хороший панорамный снимок. Карпов пятивато выругался, а Леонид скрипнул зубами и впился взглядом в экран монитора, поняв, что предчувствие, которое раз не обмануло его. На экране был чётко виден стройный силуэт военного корабля, очень похожий на старого знакомого, лёгкий крейсер флота Кайзервской Германии Карлсруэ. Эйнштейн недоделанный удавлю года закончил наконец-то свою тираду Карпов. Ладно, Михалыч, не психуй, Шурик тут ни причём. Удавишь, кто науку двигать будет, мы и с тобой, что ли? Так ни хрена не сумеем. А то, что он нам скажет, я тебе и сейчас сказать могу. что в таких режимах установка никогда не испытывалась, подобных опыты не проводились и то, что мы видим результат воздействия какого-то неучтённого фактора в теории пространства-времени. Ну то, что это корыта только сейчас сюда провалилось, какое-нибудь темпоральное возмущение пространственно-временного континуума, вылившееся в неравномерное распространение хроноволн. Ну них тебе, мой каудилия, а теперь можно то же самое по-русски. А я и сказал по-русски. Шурик гораздо более заумно выразился, смотри сам. Судя по тому, что мы видим для крейсера те 2 года, что мы тут находимся, пролетели как один миг, и немцы ни хрена не поймут, куда они попали. Рейсер появился примерно в том же месте, где и ТЗ. Это значит, что пространственные координаты при переносе сохранились, произошёл лишь сдвиг по времени. Почему? Боюсь, что даже Шурик не ответит. И немцы там всё ещё вели бой. Ведь наблюдательный пост на Рипу услышал канонаду в море. Это значит, что немцы по инерции бабахнули ещё несколько раз, прежде чем до них дошло. Противник исчез, и обстановка вокруг совершенно не та. Ещё они в полных непонятках. И что бы ты сделал на их месте? Постарался удрать из этого подозрительного места как можно быстрее, что они сейчас и делают. Какова скорость цели? Порядка 25 узлов. Вот видишь, при проектном ходе 28 рыскачы гарили котлы и драпают. И будут драпать как минимум ещё часа 3-4, прежде чем сбросят ход до экономического. Сколько альбатрос сможет ещё сопровождать цель? Не более 2 часов, потом надо вернуться на заправку. За это время цель выйдет из зоны устойчивого сигнала, если сохранит курс и скорость. Ясно? Сопровождайте цель сколько сможете, но не рискуйте. Свяжитесь с волком, пусть готовит к полёту крокодил. Бомб не брать на внешнюю подвеску дополнительный топливный бак. Минимальная высота 500 м, ближе 1000 м не приближаться. Если цель остановится и простоит до рассвета в светлое время суток, высота не менее 1000 м, удаление от цели не ближе 2 миль. Если продолжут движение, сохранять визуальный контакт до границы зоны устойчивого сигнала, потом возвращаться. Если же пойдут к нам, немедленно сообщите держать под постоянным наблюдением. Задача Исна. Так точно, Исна. Всё, выполняйте. А мы с вами Гер Мюллер. Давайте пойдём и потолкуем, как мы докатились до жизни такой. Срочно собрали штаб, составили анида Карпова, Прохорова, янычара. Разумеется, первым делом Карпов наехал на Прохорова, но он только развёл руками. Господа хорошие, а что вы от меня хотите? Таких опытов никто никогда не делал. И то, что установка так сработала, это говорит лишь о большом запасе мощности, но слабых устойчивости, синхронизации переноса двух сравнимых по массе объектов, находящихся на некотором удалении друг от друга внутри поля действия установки. Если перенос происходил штатно, Да такого бы не произошло, но пуск системы произошёл в аварийном режиме, чего никто никогда не делал, и вполне могли возникнуть какие-то неучтённые моменты, повлиявшие на процесс переноса. Так что радуйтесь. Мы совершили открытие в области перемещения во времени. До да по нам это открытие. Ещё через месяц сюда адмирал-граф Шпее не провалится или десяток немецких юботов? ведь они тоже тут в своё время поризвились или пиндосовский линкор какой-нибудь не волнуйтесь, не провалятся. Перенестись могут только те объекты, которые попали в поле действия установки в момент включения. Адмирала Графа Шпы и пиндосовских линкоров возле нас не было. Немецких лодок Я надеюсь тоже. Но вот если бы мы оказались в далёком прошлом, то какого-нибудь их тиозавра вполне могли бы с собой прихватить, если бы он подошёл под водой достаточно близко. Свет, свет. Леонид и Натча слушали пикировку между карповым и Прохоровым, но только смеялись. Первое потрясение случившееся уже прошло, и теперь все думали, что же предпринять дальше. Когда процесс зейных обвинений и выяснения вопроса, кто виноват, закончился, перешли к вопросу, что делать. Благозасгласно, данным о разведки, немецкий крейсер не пошёл за Ливпария, а прошёл проливом между Тринидадом и Табаго и стал удаляться на юг, идя вдоль побережья Южной Америки. Поэтому время на разработку мер по противодействию незваным гостям из 1914 года было Прохоров неожиданно проявил неплохие аналитические способности и высказал дальнейшие предполагаемые ход событий. Посмотрите сами, немцы удирают от места переноса полным ходом. Это значит, что они ничего не поняли. Я опасаюсь возможного повторения непонятного для них природного явления, так как в рукотворности этого процесса они вряд ли поверят. Если наши предположения верны, и за те 2 года, что мы провели в этом мире для Карлсруэ, прошло лишь пару секунд, то что видят немцы? Было ясное утро, какой-то непонятный параход под американским флагом и быстроходный катер на воде. После начала боя они всаживают несколько снарядов в американский пароход, а он им отвечает, и тут неожиданно наступает ночь. Противника не видно, так как небо сейчас в тучах. Артиллеристы выпускают ещё десяток другой снарядов, пока не соображают, что в ответ никто не стреляет. Что подумает командир крейсера? Скорее всего, что они столкнулись с неизвестным природным явлением и надо делать ноги. Вот они и сделали. ушли туда же, куда и собирались в нашей истории. Дальнейшие их действия зависят от того, как быстро они получат информацию об окружающей действительности и поверят в это, а поверят не сразу, выслушав все мнения Леонид подвёл итог. В общем и целом понятно. Поэтому будем исходить из того, что как минимум до утра немцы ничего не узнают и будут шарахаться от каждого огонька в море. Здесь возле Тринидада, они в тот раз охотиться не собирались. Крейсер по его бортовому времени совсем недавно вышел из Вильемстада, причём с неполным бункером угля, и взять сейчас уголь ему негде. Вот на этом и сыграем. На Карлсруе две турбины и 14 котлов, из которых 12 на твёрдом топливе и только два на жидком. Дальность плавания экономическим ходом до 5000 миль, то есть в Европу он не пойдёт. Пока выяснишь, что к чему, сгорит угля немерено, а поскольку сейчас его здесь никто не добывает, то вскоре Карлсруэ станет без топлива. А на дровах он работать сможет. Теоретически сможет, а практически будет жрать их в таком количестве, что придётся загружать дровами всё помещение крейсера, и огромная толпа народа на берегу будет заниматься лесозаготовками. То есть не вариант. Но тут есть одно большое но. Как я уже говорил, на Карлсруэ есть пара котлов, работающих на жидком топливе, и немцы обязательно пронюхают, что мы добываем нефть, перегоняями её. То есть, если сильно припрёт, то разжиться топливом на Тринидаде можно. На этих двух котлах крейсер полного хода не даст, но каким-то ходом хотя бы на одной машине двигаться сможет. Это вот только не хватало, а ведь пронюхают солочи. Я даже могу сказать, где именно пронюхают. Если у немцев есть тяжело раненые в результате нашего обстрела, то скорее всего, они постараются сдать их на берег в нейтральной стране. А что здесь есть ближайшего из нейтралов в 1914 году? Джем таких, что в хороших отношениях с Германией. голландский Суринам. В английскую, в французскую Гвиану они не пойдут, а вот в Суринам в Парамарибо вполне могут пойти. Голландцы тогда всю войну с немцами шашни не водили. Так что, думаю, какие-то инструкции в отношении закодов голландский порт и у командира Карлс Руэ, фрегаттен капитан Накеля есть. И что он там узнает? Первый вопрос, хлопца, вот откуда нистри не додали часам? Вот Немцы узнают о Тринидадском чуде и вполне естественно заинтересуются. А что же там такое? Ну, Божий промысел. Как мы повесили всем лапшу на уши, они вряд ли поверят. А вот в то, что какие-то хитрованы провалились сюда 2 года назад, так же как и они, и за это время построили тут всех очень даже поверят. И скорее всего, захотят прогуляться к Тринидаду, чтобы понять, что к чему. И про наше нефтяное промысло от голландцев узнают. Пока что мысль ясна. И снова. Он не допускает, что сразу агрессивные намерения у них не появятся. Немцы не дураки, и понимают, что воевать со всей планетой не смогут. И если есть возможность как-то договориться с тринидадскими умниками, то лучше договориться. Либо скооперироваться, либо разделить сферы влияния, и не переходить дорогу друг к другу. Но едва не увидят наш флаг. Блин, флаг военно-морского флота Российской империи. Вот и я о том же. влак враждебного им государства, и как они себя дальше поведут, неизвестно. Кроме этого, они могут опознать ТЗЭ по рисункам, как и обязательно есть у голландцев. Сами немцы также должны были сфотографировать ТЗЭ до начала боя и вполне могут показать фото голландцам, сопоставив факты. То есть наша инкогнита продержится только до прихода Карлс Руе в Суринам и до первой встречи немцев с голландцами, после чего они сразу поймут, что их противник находится на Тринидаде, неплохо тут устроился. А воевать с ними в море, воевать мы с ними не будем, это равносильно самоубийству. А вот если сунуться на сушу, грядут по всей программе. Их всего чуть менее 4 сотен человек, всех на берег они послать не смогут. Пруски наберека не тоже с собой не потянут. На что они реально могут рассчитывать при высадке десанта? Ну, человек 200-250 из штатного вооружения два пулемёта MG08, карабины Маузер, количество из штук 50-60, пистолеты Парабеллум, для десмотровых групп в количестве вряд ли больше пар десятков. Да личное оружие офицеров. Всё. Правда, это только то, что положено по штату. Но известно, что Карлсруэ перед выходом в море принял на борт много разного барахла, предназначенного для передачи на немецкие вспомогательные крейсера и суда снабжения. Там даже 2 88-мм пушки были. Но на настоящий момент он их уже отдал. И вполне может статься, что большой запас карабинов и пистолетов с патронами там тоже был, так что будем исходить из худшего. Тем не менее, на берегу у нас большой перевес как в численности, так и в вооружении. Мы их раскатаем в блин с помощью наших БМП и морской пехоты, вооружённой Мёркелями и пулемётами, даже в открытом бою. Если же летучие мыши ночью порезвятся, то с помощью авиаподдержки в виде кокадилы и альбатроса, то, может быть, и до открытого боя дело не дойдёт. А если крейсер станет на якорь возле Форт-Росса, то морские дьяволы ему быстро бяку сделают. Четыре мины поднищем в районе Качигара, как корабль не жилец. но только немцы этого пока не знают ни об мп, ни о летучих мышах, ни о морских дьяволах. Поэтому, господа, сделаем так: